Двести девяносто Июнь шестой. Моим назвал, дабы степень близости утвердить. Лишь сравнение может дать о ней представление. Не все близки, даже давно подошедшие, ибо утверждается над тысячелетиями. Ценность ее неотъемливости Ближайшему двери сближения открыты всегда, и можно углублять достигнутое, И можно свидетельствовать о свете того, кто является пищей и жизнью. Свидетельство о свете высшем и носителях его есть обязанность каждого ученика, им добровольно на себя принимаемая. Это не принуждение, но естественное выражение сущности огня, загорающегося в сердце. А огонь магнетичен, притягивает явно, им надо насытить миллионы. Но от одного светильника можно зажечь тысячи, и светильник, зажигающий, ни в силе своей, ни в яркости своей ущерба не несет. Так исполнение добровольной миссии светить и зажигать, и стройности устремления не нарушает. Масло поступает из резервуара космического, с которым соединена светильня, потому можно раздавать постоянно, возобновляя запас. Помощь владыки никогда не оставит в действии. Законен обмен огненный, Колесо получения отдачи действует закономерно. Близость мою надо утверждать ежечасно. Противодействует ей все окружающее, ибо близость моя не от земли. Восстает на нее мир плоти, потому непрерываема борьба за утверждение владыки в сознании. Против потока жизни, смывающего нахождение, утверждается в сознании камень вечного основания».